Часть вторая. Она ощущала, как скользит вниз. Во всяком случае, она не летела. Под своим телом она могла чувствовать наклонную поверхность. Что же будет? подумалось ей. И в эту минуту тело её обо что-то ударилось. Ей ещё не закончила кричать, когда приземлилась на твёрдую землю. Ой, больно. И говорила девушка не только про своё мягкое место, она почувствовала, что рана на спине снова открылась. Тёплая влага стекала по пояснице. Дрожание затихло. Мия понимала, что вызвала землетрясение какая-то колоссальная безумная сила, но девушка никак не могла представить себе чёткую картину того, что же именно это могло быть. Подумав «Что сделано, то сделано!» Мия с тревогой стала осматриваться, дыхание у неё прихватило и неудивительно. Светящиеся стены вели себя странно, их тусклое свечение чередовалось теперь промежутками темноты и света, создавая своего рода стробоскопический эффект. В этих вспышках Мея смогла различить бескрайние просторы с чёрной земли над гробами. Первоначально это место должно быть располагалось гораздо ниже этажа, на котором находилась Мея, но, вероятно, также подверглось удару страшного землетрясения, поскольку все могильные камни были повалены, а части гробов или даже гробы целиком выступали с трещин в земле. И не подумаю, что здесь внизу есть кладбище. Кто его построил? Кого хоронили на нём? Подобравшись ползком к ближайшему надгробию, Мия прочла надпись, которая состояла исключительно из цифр. Их выжгли на металлической пластине лазером или чем-то подобным. Эти числа. Вот этой дате больше пяти тысяч лет. Этой три тысячи. И семь тысяч. А это... Цифры, выписанные на пяти или шести надгробных табличках, были связаны с тем, что все их установили более трёх тысячелетий назад и одновременно наглядно показывали, как долго функционировала эта подзёмная постройка. Допустим, это аристократы. Но они бы так просто не умерли в таком количестве. Значит, здесь похороненные люди, или же они Ми лучше было уходить отсюда. Если рассуждать здраво, после 3000 лет останки никак не могли бы сохранить свою изначальную форму, но любопытство девушки Вныф разгорелось, и в 3 футах от себя она обнаружила выставившийся целиком гроб. Больно ножом вонзилось в спину и поясницу, но это её не смутило. Ми осторожно на коленях подобралась к крышке гроба. «Интересно, он хотя бы откроется?» – подумала она. Крышка, однако, соскочила достаточно легко. Удивительно, но даже Мии не хватало смелости сразу заглянуть внутрь. Для начала она опустила глаза и восстановила дыхание. «Раз, два...» – отсчитала девушка. «Три...» – она подняла голову. Прямо перед ней находилось лицо. Сморщенное, высохшее лицо мумии. Только глаза сверкали. Мия, а не меф, отпрянула. Что-то холодное опустилось на её плечо. Она подняла руку, чтобы потрогать ледяные пальцы. Мея уставилась перед собой на выбирающуюся из гроба фигуру и не единственно. Темнота и свет стали быстро сменяться. Свет. Фигура в гробу поднялась. Темнота. Свет. Фигура выбралась из гроба. Темнота. Свет. Фигура подошла ближе. Мея посмотрела на гроб вдалеке, на ещё один пока захороненный. Крышки скатывали слиба открывались, вытягивались руки, раскрывались пальцы, фигуры, фигуры и всё больше призрачных силуэтов. Нет, вскрикнула Мия, изворачиваясь всем телом. Что-то ударило её в плечо, но она тотчас высвободилась. Сделав на коленях пять-шесть шагов, девушка поднялась и обернулась. Дрожа хватила всё её тело. Там стоял Зо, и за головокружительных мерцающих вспышек Мия поначалу не заметила, что с ним было не так. Форма эволюции была странной. Правая сторона оставалась скрытой в тени. Её нет. Половина эволюции отсутствовала. Зло тоже приближался к ней, и ей ничего не оставалось, как отступать. Перепуганная до смерти девушка задумалась над тем, кем же представляются она и ему и другим. Эти протянутые руки ищут какого-то проявления близости или плоти и крови. Спина обо что-то стукнулась. Металлическая опора. Бежать больше некуда. Она позвала его по имени. Зо. Аляс рог потянулся вперёд, и из всех этих конечностей, похожих на твёрдые мёртвые ветви, одни только руки Зои ещё хранили подобие живого человека. И эти руки грубо схватили её за груди, и ми мистошно закричала: "Он собирался разорвать их". Вдруг боль утихла, руки Зоа медленно отдёрнулись, повторяя дугу, которую описывало его подлущее тело. Заметила ли ми блестящую иглу, что пронзила его висок? А остальные ходячие мертвецы тоже падали на землю один за другим. Сверкающие иглы в анзале сем весок грудь и живот. Это мои волосы. Раздался голос слева, как и прежде на чёрном коне восседала синяя длинноволосая фигура. "Ты", всё, что смогла выдавить из себя Мия. "Сколько ещё мне это спрашивать?" возмутилась она внезапно, почувствовав себя глупо. Потеря крови и боль в спине быстро истощали её силы. "Меня зовут Юма. Запомни это". Кто ты? Зачем ты здесь? спросила Амея, пристально рассматривая чёрного жеребца. Потому что здесь должен быть он. О каком где ты говоришь он? Любом. Но для него похоже оба они более одним и тем же. Ты ассасин, да? Мужчина промолчал. Зачем ты преследуешь Ди? Он узнал слишком много. Что, например, если ты узнаешь это, то тоже должна будешь умереть. Почему так? Да ты не убил меня. «Потому что если заберу тебя с собой, он вскоре появится». «Ты продолжаешь говорить и он, но есть же двое, Ди, настоящие и фальшивые!» Что-то блеснуло за синими волосами, возможно, глаза. «Ты ведь ничего не знаешь, не так ли?» Ей потребовалось несколько секунд, чтобы ответить на эти слова. «Не знаю о чём. Не могу этого сказать. Вот когда я с ним разделаюсь, пусть он тебе на своём последнем издыхании расскажет. Не будь таким самоуверенным. Садись ко мне на лошадь». Чёрный конь подошёл ближе, и бледная фигура в синем чуть наклонилась. "Ни за что", отрезала ми, отступая назад. "Да ну, почему же? Не тянет меня становиться твоей приманкой для ди. Ты всё равно поведёшь со мной. Чёрта с два. В таком случае ты мне не нужна. Придётся сделать с тобой то же самое, что и с остальными", сказал он, поворачивая голову, или скорее волосы, чтобы указать на легионы мертвецов. "Почему?" холодный пот застыл усы по лицу ми. «Ты была с ними. Возможно, ты тоже узнала». «Я ничего не знаю. Если ты всё равно собираешься убить меня, почему не расскажешь?» «Рассказать что?» «Всё. Для начала, кто ты есть?» Всадник ничего не сказал. «Ну ты даёшь!» Фыркнула Мия. «Я, значит, сделаю, что ты захочешь, а ты мне взамен ничего о себе не расскажешь. Как это низко!» «Ты плачешь?» Когда он спросил об этом, Мия наконец поняла, что действительно плачет. У её ног лежал Зоа. Сначала ему отрубили голову, теперь его проткнули иглой из волос. Да, плачу. Это преступление. Хоть и дочь гадалки, но всё-таки человек. Случается что-то грустное, и я плачу. Если меня что-то раздражает, я злюсь. Что не так? И она серодит Галина Луна, мужчина в синем, который, конечно же, был ассасином, и продолжила: Хочешь убить меня? Так убивай уже. Но ну, будь я проклята, если позволю такому алгону, как ты, использовать меня. Это интересно. Заулыбался убийца. Что именно? Спросила Амея о тыльной стороне ладони вытирая слёзы. Тебе настолько противно послушать мою приманкой? Неужели ты так безум от того, как его называют ди? Мира подскочила. Не говори ерунды, заикаясь выговорила она. Такая уж ли ерунда? Такая? Пожалуй. Что ещё ты хочешь узнать? Что это за другой ди? Вопрос вертелся на языке, но Амея не решалась. Осмотревшись вокруг, она спросила: "Что это за место?" «Сооружение, построенное аристократией в древние времена. Здесь в течение почти десяти тысячелетий проводились определенные эксперименты. Для чего? Соединить кровь человека и аристократа». Он произнес это так небрежно, что поначалу девушка даже не уловила смысл сказанного. Разобрав в голове каждое слово, она вновь выстроила их в последовательность, чтобы понять их значение, и всё-таки переспросила. «Что ты сейчас сказал?» Фигура в синём ей не ответила. «Смешать кровь человека и аристократа? Ты об этом?» Они проводили здесь такие эксперименты? Верно. В уме ей закружилась голова. Она едва удержалась прямо, схватившись за опору, но порывший её знание не отпускала. Девушка лихорадочно подбирала следующий вопрос. Но ну, тогда кто разрушил это место? Уж точно не люди. Раздора между аристократией даже аристократ не способен на это. Почему нет? Это место было создано священным прародителям. Аристократ или нет, он лишь стены поцарапает, не больше. Тогда кто это сделал? Я слышала, что существовали космические формы жизни и существа из другого измерения, которые выступили против аристократии. Не-не. Не стесняйся, и просто расскажи мне. Ты ведь всё равно меня убьёшь. Кто это сделал? Это Брул едва мена вострила ушки, чтобы уловить ответ Индигаса Сина, как земля снова дрожала, и так продолжалось несколько секунд. Я вовсе не намереваюсь спускаться с лошади, убица посмотрел на потолок и сказал: "Такой борьбы я и ожидал". Однако при всей этой разрушительной силе не упал ни один камешек. И в самом деле работа священного прародителя. Лицо, которое он затем повернул к Ми, вероятно было лишено эмоций, но глаза его страшно горели. Все это дороже разрушение от того, что он сражается. К тому же он становится ближе. Ты теперь действительно бесполезна. Сжимающая по воде левая рука медленно поднялась перед его лицом и резко дёрнулась. Скорее всего он выдернул волосок, который длинной иглой без сомнения вонзился бы в тело девушки. Здесь мне зло, где до сих пор перемигивали свет и тьма, смертью верно настигала мея. Жаль, у нас нет больше времени побыть вместе. Произнёсся Сасин в синем и взмахнул рукой в левую сторону, где было только пустое пространство. Обернувшись, мея смотрела в темноту, смутный силуэт стоял там, скрываемый мраком, выступающий на свету, но одинокий и величественный. Мея словно издалека услышала свой собственный, полышающий надёжный голос. Ди